БЕГЛЫЙ СОЛДАТ И ЧЕРТ Отпросился солдат в отпуск, собрался и пошел в поход. Шел, шел, не видать нигде воды, Чем бы ему сухарики помочить, да на пути на дороге закусить. А в брюхе... Давно пусто Эх, нечего делать Потащился дальше Глядь, бежит ручеек Подошел к этому ручейку Достал из ранца три сухаря И положил в воду Да была еще у солдата скрипка В досужее время Он на ней разные песни играл Скуку разгонял Вот сел солдат у ручья Взял скрипку И давай наигрывать Вдруг, откуда ни возьмись, приходит к нему нечистый в виде старца с книгой в руках. «Здравствуй, господин служба! Здорово, добрый человек!» Черт аж поморщился, как солдат обозвал его добрым человеком. «Послушай, дружище, поменяемся? Я отдам тебе свою книгу, а ты мне скрипку!» «Эх, старый, да на что мне твоя книжка? Я хоть десять лет прослужил государю, а грамотным никогда не бывал. Прежде не знал, а теперь и учиться поздно». «Ничего, служивый, у меня такая книга, кто не посмотрит, всякий прочитать сумеет». «А ну дай, попробую». Развернул солдат книжку и начал читать. Словно с малых лет навык грамоте. Обрадовался И тотчас же променял свою скрипку. Нечистый взял скрипку, Начал смычком водить, А дело не клеится. Нет в его игре никакого лада. «Слушай, брат, — говорит он солдату, — Оставайся-ка у меня в гостях дня на три, Да поучи на скрипке играть. Спасибо тебе скажу». «Нет, старик, — отвечает солдат, — Мне надо на родину, А за три дня я далеко уйду». «Пожалуйста, служивый, коль останешься, да научишь на скрипке играть, я тебя в один день домой доставлю, на почтовой тройке довезу». Солдат сидит в раздумье, оставаться или нет. И вынимает он сухари из ручья, хочет закусывать. «Эх, брат служивый, — говорит нечистый, — плохая твоя еда, покушай-ка моей». Развязал мешок и достал Белого хлеба, жареной говядины, Водки и всяких заедков. Ешь не хочу! Солдат наелся, напился И согласился остаться у того незнакомого старика И поучить его на скрипке играть. Погостил у него три дня и просится домой. Черт выводит его из своих хором, Перед крыльцом Стоит тройка добрых коней Садись, служивый Мигом довезу Солдат сел с чертом В повозку Как подхватили их лошади Как понесли Только версты в глазах мелькают Духом довезли А что, узнаешь эту деревню? Спрашивает нечистый Как же не узнать Отвечает солдат Ведь в этой деревне Я родился и вырос. Ну, прощай. Солдат слез с повозки, пришел к родственникам, стал с ними здороваться, да про себя рассказывать, когда его и насколько из полку отпустили. Показалось ему, что пробыл он у нечистого в гостях всего-навсего три дня, а на самом деле пробыл у него три года. Срок отпуску давным-давно кончился, А в полку чай, в бегах его считают. А солдат, не знает, что и делать ему. И гульба на ум не идет. Вышел за колицу и думает, куда теперь деваться? Коли в полк идти, так там сквозь строй загоняют. Эх, нечистый, славно ты подшутил надо мною. Только вымолвил это слово, а нечистый тут как тут. «Не кручинься, служивый, оставайся со мной, ведь у вас в полку житье незавидное, сухарями кормят да палками бьют, а я тебя счастливым сделаю. Хочешь, купцом сделаю». «Вот это ладно, купцы хорошо живут, да и я попробую счастье». Нечистый сделал его купцом. Дал ему в столичном городе большую лавку с разными дорогими товарами и говорит. «Теперь, брат, прощай. Я уйду от тебя за три девять земель в тридесятые государства. У тамошнего короля есть прекрасная дочь Мария Королевна. Стану ее всячески мучить». Живет наш купец, ни о чем не тужит. Счастье само так и валит на двор. В торговле такая ему задача, что лучше требовать нельзя. Стали ему другие купцы завидовать. «Давайте-ка, говорят, его спросим, что он за человек, и откуда приехал, и может ли торг вести? Ведь он у нас всю торговлю отбил, чтоб ему пусто было». Пришли к нему и стали допрашивать. А он отвечает им, «Братцы мои!» «Теперь у меня дел подошло много, некогда с вами потолковать. Приходите завтра, все узнаете». Купцы разошлись по домам, а солдат думает, что ему делать, как ответ давать. Думал, думал и решился бросить свою лавку и уйти ночью из города. Вот забрал он все деньги, какие на лицо были, и пошел в тридесятое государство. Шел-шел и приходит на заставу. — Что за человек? — спрашивает его Часовой. Он отвечает. — Я лекарь, иду в ваше царство, потому что у вашего короля дочь больна. Хочу ее вылечить. Часовой доложил про то придворным. Придворные довели до самого короля. Король призвал солдата. Коли ты вылечишь мою дочь, отдам ее за тебя замуж. Ваше Величество, прикажите мне дать три колоды карт, три бутылки вина сладкого да три бутылки спирту горячего, три фунта орехов, три фунта свинцовых пуль да три пучка свеч воску Ярова. Хорошо, все будет готово. Солдат дождался вечера, купил себе скрипку и пошел к королевне. Зажег в ее горницах свечи, начал пить, гулять, на скрипочке играть. В полночь приходит нечистый, услыхал музыку и бросился к солдату. «Здравствуй, брат! Здорово! Что ты пьешь? Квасок потягиваю. Дай-ка мне! Изволь!» и поднес ему полный стакан горячего спирту Черт выпил и глаза под лоб закатил. Эх, крепко забирает. Дай-ка закусить чем-нибудь. Вот орехи, бери да закусывай, говорит солдат. А сам свинцовой пулей подсовывает. Черт грыз-грыз, только зубы поломал. Стали они в карты играть. Пока то да сё, время ушло, петухи закричали, и нечистый пропал. Спрашивает король королевну, каково ночь спала? слав Богу, спокойно. И другая ночь также прошла. А к третьей ночи просит солдат короля, Ваше Величество, прикажите в пятьдесят путь, Клещи сковать, да сделай три прута медных, три прута железных и три оловянных. Хорошо, все будет сделано. В глухую полночь является нечистый. Здравствуй, служивый, я опять к тебе погулять пришел. Здравствуй, кто не рад веселому товарищу? Начали пить гулять. Нечистый увидел клещи и спрашивает, «А а это что это такое, «Да видишь, король взял меня в свою службу, да заставил музыкантов на скрипке учить. А у них у всех пальцы-то кривые, не лучше твоих. Надо в клещах выправлять». «Ах, братец!» Стал просить нечистый. «Нельзя ли мне выправить пальцы-то, а? то до сей поры не умею на скрипке играть». От чего нельзя?» «Клади сюда пальцы!» Черт вложил обе руки в клещи, Солдат прижал их, стиснул, Потом схватил прутья И, давай его потчевать, Бьет да приговаривает. «Вот тебе купечество!» Черт болит черт просит. «Отпусти, пожалуйста! Отпусти! За 30 верст не подойду к дворцу!» А он, знай, бичует... Прыгал, прыгал черт, вертелся, вертелся, на силу вырвался и говорит солдату. Хоть ты и женишься на королевне, а моих рук не уйдешь. Только отъедешь за тридцать верст от города, сейчас захвачу тебя, сказал и исчез. Вот женился солдат на королевне и жил с нею в любви и согласии. А спустя несколько лет помер король, и солдат стал управлять всем царством. В одно время вышел новый король со своей женой в сад погулять. «Ах, какой славный сад!» — говорит он. «Хе-хе, это что за сад?» — отвечает королевна. «Есть у нас за городом другой сад. Верст тридцать отсюда. Вот там есть на что полюбоваться». Король собрался и поехал туда с королевою. Только вылез он из коляски, а не чистый навстречу. «Ты зачем? Разве забыл, что тебе сказано?» «Ну, брат, сам виноват. Теперь из моих лап не вырвешься». «Что делать? Видно, такова судьба моя. Позволь хоть с молодой женой проститься». <свят> прощайся, <свят> прощайся, <свят> <свят> до да хе поскорей...